Глава 15. Кто виноват теперь? Обиды и предательство. Непроходящая боль. Люди в отношениях постоянно делают вещи, причиняющие боль партнёрам. Случайно, умышленно, один раз, снова и снова. В мире практически нет отношений, которым не пришлось бы пережить свою долю обид, боли и предательств. Поступки, приносящие боль, могут быть совершенно разнообразны, начиная с покупки несуразного подарка на годовщину и заканчивая сексом с сестрой жены. Именно об этом крае спектра отношений пойдёт речь в данной главе. О крае, приносящем боль. О поступках, таких как романы на стороне, которые приносят нестерпимую боль, рискующую остаться навечно. мы будем говорить о том, что зачастую разбивает сердца людей и ломает их изнутри. Здесь мы разберёмся с изменами и другими преступлениями прошлого, которые продолжают отравлять нашу жизнь в настоящем. Особенно прошу обратить внимание на данную главу, если вы или ваш партнёр сделали что-то такое, что принесло нестерпимую боль и разочарование, и подвело к вопросу, стоит ли продолжать отношения. Возможно, вы уже думаете, насколько непоправимый ущерб вам это нанесло. Или можете простить и переступить через это, даже если внутри всё ещё слишком больно? Вы должны знать, большинство ваших вопросов о былых обидах уже нашло ответ. Если рана настолько велика, что вы решили расстаться — Вы узнали об этом в самой первой главе «Слишком поздно, детка». Если партнёр идёт на всевозможные уловки, чтобы избежать разговора о случившемся или подрывает ваше доверие постоянным враньём, об этом вы узнали из главы «Поговори со мной». Если боль возникает в результате стремления партнёра к власти и контролю, вы читали об этом в главе «Я в твоей власти». Если любовь между вами была уничтожена, вы узнали об этом благодаря главе «Что за штука такая любовь?». Если отношения утратили чувственность, вы узнали об этом из главы «В этом нет никакого смысла, если нужного свинга нет». Если отношения разрушают проблемы партнёра, вы выяснили, есть ли надежда на то, что он когда-либо исправится в главе, и это всё о нём. Происходящее просто выходит за грани дозволенного — И это мы обсуждали в главе «Так не пойдёт». Если вы признали факт, что ваши страхи относительно будущей жизни без партнёра были ошибочными, то прочитали об этом в главе «Если нам суждено расстаться». Если проблемы в отношениях отражают непреодолимые разногласия, вы узнали об этом из главы «Ты говоришь томат, а я говорю помидор». И если проблемы привели к тому, что вы перестали уважать друг друга, об этом вы узнали из главы «Уважение». Вы можете видеть, как далеко уже забрались. Если после всего прослушанного вы поняли, что будете намного счастливее, выйдя из отношений, то уже обратили внимание, насколько мощными являются силы, превращающие отношения в кошмар. Если до сих пор вы не пришли к ясному пониманию необходимости уйти, можете порадоваться, поскольку ваши отношения достаточно крепки, раз пережили все перечисленные проблемы. Поэтому, если к настоящему моменту один из вас сделал нечто такое, что принесло боль другому, однако по-прежнему понимаете, что можете быть вместе, это хороший знак сам по себе. Но хотелось бы привнести больше ясности. Хотелось бы понять раз и навсегда, нанесла ли возникшая проблема серьёзный ущерб отношениям, или вы можете пройти мимо, не обращая никакого внимания. Не просто роман. Измены являются классической формой предательства разрушающего отношения. Но существует и масса других вещей, совершая которые, люди причиняют партнёрам нестерпимую боль. Вот лишь несколько примеров. Одна женщина, выросшая в бедной и неблагополучной семье, устроила званый ужин для начальника и коллег мужа. Возможно, стесняясь собственной супруги, которой не хватало лоска, муж постоянно шутил, делая езвительные комментарии относительно приготовленных ею блюд, одежды и других вещей, заставляющих её чувствовать себя неуверенно. На протяжении долгих лет она ощущала себя обиженной и преданной. И у мужа, и у жены одновременно появилась возможность вернуться в университет и получить высшее образование. Оба сошлись во мнении, что это идеальное время, чтобы родить ребёнка, поскольку муж обещал, что будет во всём помогать. Но под предлогом вечной занятости не уделял ребёнку времени вообще, из-за чего её учёба существенно пострадала. Один мужчина копил деньги, чтобы уйти с ненавистной работы, и начать собственный бизнес. Хотя жена знала о его планах и о том, насколько они для него важны, она отдала накопленные деньги отцу, когда у того возникли финансовые сложности. Муж не просто пришёл в ярость из-за того, что у него украли будущее, он почувствовал себя преданным. И это ощущение усугубилось, когда он узнал, что отец жестоко обращался с его женой, когда та была ещё ребёнком. Эти и другие схожие истории объединяет тот факт, что один человек сделал в прошлом что-то, причинившее боль партнёру, и рана не затянулась даже спустя много лет. Мы поговорим об обидах и предательствах прошлого, которые делают отношения слишком плохими, чтобы сохранять их в настоящем. О том, что случилось год или десять лет назад, и что, подобно чемодану, забитому до отказа горечью и обидами, Вы до сих пор тащите за собой, пытаясь решить, действительно ли партнер сделал что-то неприемлемое для вас, или прощение возможно. Травма и исцеление. Как понять, насколько сильна травма от поступка, совершенного кем-то в прошлом? Вот одна из причин, почему это так сложно оценить. Предположим, вы стоите возле копировальной машины в офисе и случайно наступаете на ногу коллеги. Вы отпрыгиваете в смущении и говорите «Прошу прощения». И коллега тут же подбадривающе отвечает «Ничего страшного». Вдумайтесь в его слова. «Ничего страшного». Они показывают, как работает механизм прощения всего лишь при помощи заверения, что ваш поступок не так уж ужасен. Это не одно из тех преступлений, которому нет прощения. Это всего лишь небольшой проступок, который можно легко простить. Поэтому если возникли сомнения, насколько ваша неловкость и причинение вреда коллеги являются серьезным преступлением, его способность к прощению указывает именно степень тяжести проступка. Но в рамках отношений люди сталкиваются с огромной трудностью, Когда один причиняет боль и совершает предательство, а прощение не рождается легко и быстро. Злость, страх и разобщенность постепенно начинают отвоевывать позиции. Возможно, это то, что окружает вас в данный момент, и еще больше сбивает с толку факт, что вы оба не можете договориться, кто несет ответственность, что вы оказались загнанными в тупик». Допустим, преступление против своего партнёра совершили вы. Не получается переступить через это и жить дальше, поскольку поступок оказался слишком ужасным, или потому что партнёр не способен простить и забыть. Является ли поступок объективно настолько ужасным, что любой не смог бы простить это и забыть, о чём, возможно, говорит партнёр? или вы, как любое другое живое существо, совершили незначительный проступок и обнаружили у партнера какую-то нездоровую потребность страдать, о чем вероятно говорите ему вы. Обратите внимание, как пересекаются ваши круги. Серьезность преступления определяет степень необходимого прощения, но это взаимозависимо. Степень прощения также отражает серьезность преступления. Например, Если три года назад у вас был роман с коллегой. Отношения стали слишком плохими, чтобы их продолжать, поскольку измена сама по себе является ужасным поступком. Или партнер никак не может простить вас за это. Давайте для наглядности сравним это с физической травмой. Серьезность преступления в отношениях равна серьезности полученной травмы. И лёгкость, с которой приходит прощение, сродни лёгкости, с которой происходит заживление раны. Это применимо к любой ране. Финальный результат всегда зависит от некоего сочетания полученной травмы и последующего исцеления. Если пытаетесь разобраться, является ли ваш поступок или поступок партнёра причиной для разрыва, необходимо сперва определить степень полученной травмы и возможность последующего исцеления. Шаг номер 28. Раны, которые не может исцелить время. Как вообще понять степень травмы, нанесённой вами или партнёром? Это бывает сложно. Даже команде психотерапевтов иногда нелегко разобраться. Это можете сделать вы, учитывая ваше положение в отношениях, где половину времени чувствуете себя обиженной и злой из-за того, что случилось, а вторую половину времени пытаетесь забыть об этом. Я думала над данной проблемой оценки на протяжении длительного времени. Поэтому хочу, чтобы вы понимали. Я отдаю себе отчёт, что акцентирую внимание лишь на основных моментах крайне сложной проблемы. Но я делаю это в надежде помочь принимая во внимание все влияющие факторы. И мне помогает опыт огромного количества людей, уже прошедших через ситуацию, подобную вашей. Прислушиваясь к их словам на протяжении долгих лет, я могу вам задать следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 28. Какова бы ни была причина, по которой вы испытываете боль и чувствуете себя преданной, Кажется ли вам, что со временем эти чувства стали менее болезненными? Обратите внимание, мы не говорим об абстрактных вещах и не стоим с вами в зале суда. У нас под рукой нет великой книги ужасных поступков, куда можно заглянуть в поисках подсказки, является ли сделанное вами или партнёром причиной для разрыва. В действительности в древние времена преступление прелюбодеяния признавалось таковым — только если обиженная жена настаивала. В рамках отношений тяжесть преступления определяется лишь тем, что произошло между партнерами и как это отразилось на психологическом состоянии каждого. Измена в качестве примера. Я понимаю, ответить на вопрос номер 28 может быть сложно. Чтобы помочь, приведу небольшой пример. Предположим, один из вас изменил другому, чем причинил огромную боль. Допустим, я знаю, за этим последовало много боли и злости. Я знаю, если бы мы провели аналогию с физической раной, вокруг было бы много крови. Но некоторые раны кровоточат слишком сильно, не доставляя сильной физической боли. Другие, наоборот, нестерпимо болят, хотя вы не теряете при этом ни капли крови. Поэтому, говоря об измене, которую мы взяли в качестве примера, независимо от того, когда она произошла, год или 10 лет назад, можете ли вы сказать, что чувство боли, испытываемое сегодня, стало меньше по сравнению с тем, что вы переживали, только узнав о случившемся? Время имеет значение. Безусловно, исцеление зависит от времени, которое прошло с момента измены. Если она случилась, скажем, год назад, то, переводя это в плоскость длительности отношений, прошло не так много времени, чтобы страсти улеглись. В данном примере вы должны прислушаться к себе, чтобы понять, ослабло ли чувство обиды и злости. Если всего год спустя можете сказать, что невыносимая острая боль стала притупляться, у вас есть шансы на заживление. Но не спешите с выводами, будто примирение невозможно, если боль стихает очень медленно или не стихает вообще. Теперь, допустим, измена случилась лет десять назад. Время может сбивать вас с толку по-разному. Детали повседневности и неизбежные изменения в образе жизни могут заставить вас поверить, словно вы неделями не вспоминаете о произошедшем. Отрицание всегда выглядит легче и привлекательнее. Но в определённых случаях, когда между вами проскальзывает искра раздражённости или напряжения, пакт измены выскакивает словно чёрт из табакерки, будто всё случилось только вчера. И в этой ситуации мнение, что вы слишком редко вспоминаете о прошлом, может оказаться весьма ошибочным. Другими словами, Когда один человек в отношениях к своим поступкам причиняет боль другому, это может привести к проявлению двух диаметрально противоположных реакций, которые не перестают удивлять меня даже спустя многие годы клинической практики. Первое. Абсолютно безумная, иногда даже насильственная реакция людей на произошедшее. Особенно в краткосрочной перспективе. Второе. Полное отрицание или даже избегание, особенно в долгосрочной перспективе. Держа это в уме, стоит воспользоваться следующей подсказкой. Сразу оговорюсь, вслед за ней последуют разъяснения, на которые крайне важно обратить внимание. Подсказка номер двадцать восемь. Если в зависимости от приведённой далее шкалы времени боли, обида, страх или злость после преступления, которые совершили вы сами или партнёр, становятся слабее, шансы велики, что отношения могут исцелиться от тех ран, которые преступление нанесло. В этом случае, если считали произошедшее главной причиной для разрыва отношений, вполне вероятно, их ещё удастся спасти. В двух словах, Время лечат только те раны, которые поддаются исцелению. Шкала времени, по которой можно определять процесс исцеления, выглядит следующим образом. Первый месяц. Любой намёк на то, что боль начала затихать, уже является хорошим знаком. Это включает возможность говорить не только о преступлении, но и на отвлечённые темы, не задыхаясь при этом от слёз и злости, хотя вы до сих пор сдерживаете их где-то внутри. Может даже появиться лучик надежды, что вам удастся преодолеть это испытание вместе. Сдерживание истеричных и наигранных эмоций, которые только усугубляют ситуацию, свидетельствует о положительной динамике. Спустя один месяц. Любое незначительное или временное восстановление отношений в их прежнем виде — Является хорошим признаком, особенно если это подкрепляется желанием сделать первый шаг в сторону продуктивного осмысления произошедшего. Примеры того, что вы встали на путь исцеления спустя один месяц. Возможность говорить друг с другом на протяжении нескольких минут, пока вы снова не начнёте расстраиваться. Возвращение в отношения тех или иных интимных привычек на день или два. Обдумывание возможности снова начать доверять друг другу. Отсутствие болезненных эмоциональных реакций на мысли о случившемся. Спустя один год. Хорошим признаком можно считать тот факт, что ваши отношения постепенно начинают возвращаться в прежнее русло на длительные периоды времени, например, на два или три месяца. Ещё лучше, если в равнозначные периоды времени преступление перестаёт быть центром, вокруг которого крутятся вселенные отношений. Упоминание имён, мест или событий, связанных с преступлением, уже не вызывает столь сильную боль. Вы не так сильно расстраиваетесь, когда слушаете объяснение партнёра, почему он так поступил и что это значило для него. Можете говорить о случившемся, не испытывая ту степень боли, с которой столкнулись в самом начале и которая раньше перерождалась в ярость и обиду. Спустя первые пять лет. Можно считать добрым знаком, если удалось понять, где ваши отношения оказались наиболее разрушенными и в значительной мере залечить эту рану. Если перестали избегать разговоров на данную тему, а наоборот инициируете их. Если на повестке дня снова оказались вопросы доверия, и того, что необходимо для его восстановления, если делаете конкретные шаги в эту сторону. На момент истечения пяти лет вы должны быть в состоянии сформулировать, чему вы научились на своих ошибках, и что вы можете сделать, чтобы их предотвратить в будущем. Каждый человек должен научиться не посыпать голову пеплом, а принимать на себя ответственность за свои поступки. Вы оба должны найти силы чувствовать себя хорошо в присутствии друг друга, несмотря на случившееся. Эти временные рамки весьма условны. Позитивно настроенный по жизни человек может пройти процесс исцеления намного быстрее. Тому, кто сталкивался в прошлом с чередой потерь и неудач, может потребоваться больше времени. Смысл заключается в том, чтобы оценить процесс исцеления — отталкиваясь от следующих факторов. Ослабление боли в краткосрочной перспективе. Возвращение прежних привычек в отношениях в среднесрочной перспективе. Способность со стороны обоих продуктивно справляться с процессом исцеления, а также с первоначальными причинами, приведшими к возникновению боли в отношениях в долгосрочной перспективе. Подсказка номер 28 важна, поскольку зачастую люди даже не знают, как правильно подойти к осмыслению произошедшего. Но сам факт, что случилось что-то плохое, ещё не означает, что отношения испорчены безвозвратно и необходимо их разорвать. Если вы замечаете, что процесс исцеления всё же начался, можете быть уверены, вы пройдёте через него до конца, и дождётесь заживления раны. Шаг номер 29. Есть ли шанс на прощение? Но что делать, если ответ на вопрос номер 28 отрицательный, если в зависимости от шкалы времени исцеления так и не началось? Конечно, это важно знать, однако само по себе это ещё не говорит о том, что в отношениях пора ставить точку. Да, раны не зажили. Но вопрос вот в чём. Насколько вы оба обладаете способностью исцелить повреждения, подобные этому? И всё зависит от ответа на следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 29. Присутствует ли в ваших отношениях механизм или способность к искреннему прощению? Прощал ли ранее человек, которому причинили боль, когда-либо за что-либо партнёра? Спустя время проявлялась ли способность отпускать чувство обиды? Было ли прощение искренним или только на словах? И, что не менее важно, предпринимал ли партнер, нуждавшийся в прощении, какие-либо шаги для возмещения, искупления вины или помощи в исцелении? Был ли реальный толк от этих шагов? Умение искренне прощать — Это психологическая способность и личностный талант. Вы не просто ощущаете это внутри, но и знаете, как передать его другому. Это механизм, существующий в некоторых отношениях, подобно механизму организации вечеринки так, чтобы не ссориться и спорить из-за каждой детали. Если в отношениях есть место для искреннего прощения, любые раны могут исцелиться. Ингредиенты прощения Наблюдая за людьми, прощающими друг другу даже самые глубокие раны, я неизменно наталкиваюсь на три главных ингредиента. Если у вас присутствуют все, ваша способность к исцелению может не вызывать опасений. Первое и самое главное заключается в том, что страдающий от боли человек — достигает той точки, где больше не испытывает необходимости держаться за обиду, страх и потерю. Вы не можете простить другого, когда эмоционально увязли в ощущении опустошённости и желании наказывать его постоянно. Во-вторых, страдающий от боли человек искренне простил партнёра за всё, что тот сделал в прошлом. Если находитесь в отношениях с тем, кто постоянно апеллирует к прежним обидам, какими бы незначительными они ни были, где гарантия, что он не будет цепляться и за эту боль? Если партнёр редко, неохотно и неискренне прощал вас, когда вы извинялись в прошлом, с какой стати ему прощать сейчас? Но если чувствовали, что вас действительно простили и отпустили прежние обиды, вы можете рассчитывать на ещё одно прощение. Тем не менее, возможность прощения между вами и партнёром не зависит только от того, кому требуется прощение, а кто должен прощать. Наконец, в-третьих, искреннее прощение невозможно без искреннего раскаяния. И это не просто красивые слова. Вы должны чувствовать, что партнёр искренне сожалеет о случившемся, Они просят у вас прощения только потому, что устал от вашей злости. Вы можете отличить искреннее от показного только в том случае, если человек по-настоящему осознает, как повлиял на вас его поступок. Если ясно понимает, почему вы испытываете боль. Если видит, что испытывал бы не меньшую боль, поступив с ним точно так же. Вы поймёте, что партнёр искренне раскаивается, если он будет предпринимать реальные шаги для компенсации ваших страданий. Правда в том, что, пережив боль, вы пережили потерю. В законе говорится о необходимости возмещения в полном объёме. Конечно, в отношениях это невозможно, но к этому можно хотя бы стремиться. Я встречала людей, которые говорили «ты пережила это», «Я готов пережить то-то и то-то». Или «Ты потерял вот это, я готова отдать тебе то-то и то-то». Вот почему люди, совершившие проступок, покупают партнёрам цветы. И как было бы прекрасно, если бы это был акт искреннего раскаяния, а не пустой и механический жест. И вот небольшая подсказка. Подсказка номер двадцать девять. Если в отношениях демонстрируется искренняя способность к прощению, включая способность отпускать гнев и обиды, чувствовать прощение, а также искренне раскаиваться в содеянном, отношения способны пережить даже самые глубокие раны, которые в противном случае привели бы к однозначному разрыву. Но при отсутствии подобной способности и основываясь на подсказке номер 28 — Со временем процесс исцеления так и не начался. Вероятно, рана оказалась слишком глубока или способность к исцелению слишком ничтожна, чтобы продолжать отношения. И в этом случае большинство людей стали счастливее, когда ушли, и страдали, оставшись. В двух словах, если не можете отыскать путь к прощению, вы не способны отыскать дорогу обратно друг другу. Ключом к данной проблеме являются признаки, что процесс естественного исцеления начался. Некоторые раны слишком глубоки и остаются навечно. Если со временем ничего не меняется и прощения нет, отношения умирают. Изменения, которые приходят со временем, а также медленные, но могущественные шаги в сторону прощения, являются главными факторами процесса исцеления. И если он начался отказываться от отношений только из-за того, что им была нанесена рана, — огромная ошибка.